Глава девятнадцатая «Тише, не бойся!» — жаркий голос над духом «Это я!» Теперь я узнала мужчину. Сэм, мой наставник в питомнике. Он-то что здесь делает и почему ведёт себя так странно? Я перестала брыкаться и мычать сквозь шершавые пальцы, и он, выждав для верности с полминуты, выпустил меня из рук. «Сэм, ты сумасшедший? Ты до смерти меня перепугал!» Стоило мне оказаться на свободе, я изо всех сил толкнула его в плечи. «Идиот! Разве так можно?» «Тсс!» — Тс, зашипела на меня. «Я тебя тут весь вечер караулю. Ты в курсе, что за тобой по пятам ходят люди Фила?» Я была в курсе, но вот объясняться по этому поводу с Сэмом не собиралась. «Что тебе надо, Сэм?» «Поговорить», — хмуро сказал он. «Я вижу, что происходит какая-то ерунда. Это подстава» но я не понимаю, что именно за подстало, и мне кажется, ты в опасности. Я уже хотела сказать ему, что надо делать, если кажется, как раздалось зычное. «Эй, кто здесь? Убирайтесь, а то вызову полицию!» Наверху хлопнула дверь. Соседка Симона выволокла полторы центнера собственной туши, чтобы приструнить молодежь. «А ведь действительно может вызвать полицию!» И если на серьезную разборку копы непременно опоздают, то шугануть расшалившихся ребятишек явится вовремя и в полном составе. Я открыла дверь и впустила Сэма. «Идем, поговорим в доме». Но тихо, сестра спит. Как только мы переступили порог, Сэм сказал, «Зажги свет, скорее, чтобы эти придурки увидели, что все в порядке». Я щелкнула выключателем. Он уселся за наш шаткий столик, но я не стала предлагать ему напитки. Много чести для того, кто вламывается к тебе в дом, предварительно до смерти перепугав в подъезде. Мне все это не понравилось еще тогда, когда Фил выдернул тебя из питомника. Ты была не готова. Тебе нечего делать за столами. А потом та афера и Майк. Майк пропал. С тех пор его никто не видел. Слишком явная подстава, даже ребенку понятно. Я волновался за тебя». А тут раз — и ты снова работаешь, будто ничего не случилось. И люди Фила топчутся за тобой. Что происходит? Я совсем не хотела отвечать на этот вопрос. сам и так узнал слишком много. К счастью, он не добавил в мозаику важный элемент. Я еще встречаюсь с Питером Фолком. Но сам факт, что он за мной следит, мне не нравился. Сэм — нормальный мужик, и мне не хотелось бы втягивать его в неприятности. «А если Фил узнает, что тот слишком глубоко суёт свой нос туда, куда не следует, не думаю, что он будет деликатничать, и Сэм может исчезнуть вслед за Майком». «Послушай, не надо тебе в это лезть», — очень серьёзно сказала я ему, но он словно не услышал. «Ну, конечно, он ведь серьёзный взрослый битый волк, а я просто девчонка. Нужно ли меня слушать?» «Нет, его нужно отводить от моего дома так, чтобы он забыл о слежке» но при этом не думал, что здесь происходит что-то по-настоящему интересное. «Я расскажу тебе, если ты обещаешь молчать», поколебавшись для виду, сказала я. «Могила», — торопливо согласился Сэм. После той истории с выигрышем Фил и правда хотел меня уволить, но мы с ним решили вопрос иначе. Я старательно покраснела. «В общем, я и Фил...» «Мы с Филом, но ты понимаешь». Сэм посмотрел на меня с недоверием. «И потому его люди ходят за тобой? Как-то не вяжется Я пожала плечами. «Кто его поймет? Может, не хочет, чтобы путалась с кем-то другим?» «Может, и вправду запал. Он мою маму устроил в клинику», — выдвинула я главный аргумент. «Но Сэму этого, кажется, было мало». И вообще, может быть, Фил не такой, как о нём все думают, тоном влюблённой дурочки проговорила я. Самое смешно стало. Ага, конечно, не такой. Он ещё хуже. Но самому скажем другое. Фил добр ко мне. Я не вижу, почему надо беспокоиться. А Майк, может, он и вправду сбежал деньгами. Как знать, вдруг он был в доле с теми ребятами, что кинули Фила. Одни бы они такое не провернули. Моя на ходу состряпанная версия выглядела простой и потому правдоподобной. Надеюсь, что Сэму тоже так покажется. «Я устала», — зевнула я. «Мне бы уже спать». Намёк более чем прозрачный. «Да-да, конечно, я сейчас ухожу», — сказал Сэм и двинулся к выходу. «Убедила ли я его? Не знаю. По-хорошему мне следовало бы рассказать о нашем разговоре Филу. Сразу» не дожидаясь, пока он приведет к каким-то непредсказуемым последствиям. Но мне было жалко Сэма. Он единственный, кому, как выяснилось, на меня не наплевать. Было бы мерзко устраивать человеку неприятности только потому, что он о тебе заботится. Ты береги себя, детка. Сэм приобнял меня у двери. Я постаралась скорее высвободиться. Хватит с меня на сегодня дружеских и не очень объятий. Единственное, чего я хочу от этого дня — чтобы он, наконец, закончился».